Глава 27. Смерж. Возможно, Ченг думал, что ночью голуби не найдут дорогу в Максель. Или голуби реально не летали по ночам. Но появился он с птицей лишь с первыми лучами солнца. Дом предателя находился среди деревьев в густой тени. Выйдя на свободное пространство, Ченг подкинул в воздух пернатого курьера. Не успела птица подняться на несколько метров, как засветились стрелы. Сразу двое лучников попали в цель. Голубь камнем пошел вниз. Чанг среагировал мгновенно, бросившись бежать в сторону леса. Богдан, оказавшийся на пути, был похож на скалу. Налетев на гиганта, предатель почти сделал сальто, падая на спину. «Взять живым!» — бросил Богдан, устремляясь к сбитой птице. Из засады показались лучники во главе с Баском. Этот подонок вынудил просидеть в засаде половину ночи. Тонкая полоска пергамента была привязана к правой ноге голубя. Разрезав нить, развернул полоску, вчитываясь в текст. Пришлось поднести пергамент к глазам, чтобы прочитать мелкий текст. Через три дня нападения с двух сторон. Внимание на портбоу, мозга на стороне чужиимца. Ченк. Мало того, что предатель на наших глазах выпустил голуби с запиской, так он еще и подписался. Идиот! мысленно окрестил Чанка. Кто же подписывается в таких делах? «И главное, зачем, если и так ясно, от кого послание?» «Веди его. Надо с ним потолковать», — бросил Богдану, направляясь к себе. Во дворе крепости была конюшня, самое подходящее место для допроса предателя. Уже войдя во двор, остановился поражённый мыслью, пришедшей в голову. Чанг не единственный шпион в городе. Потому и подписался. Пройдя в конюшню, отправил двоих конюхов выгулить своего и инатиного жеребца. Животным не обязательно видеть человеческую жестокость по отношению к себе подобным». Богдан с братьями появился сразу. Чанг старался вырваться, один глаз у него уже успел заплыть. «Чанг, я получу от тебя всю информацию. Ты не сможешь ничего скрыть. Предлагаю рассказать всё и получить лёгкую смерть. Ты можешь упираться, но я в любом случае всё равно узнаю всё. А твоя смерть будет долгой и мучительной». «Кто еще в Берлине работает на сатанистов?» «Гори в аду чужими, цатродье дьявола!» Плевок разбитыми губами не получился. Богдан ударом прибил шпиона лицом в конский навоз. «Чанг, из твоих слов я понял, что ты потомок сатанистов, хотя выглядишь как местный рус. Твое нежелание говорить тебе не поможет. Ты скажешь «все», будешь молить о смерти. Не заставляй меня повторять. Это мое последнее предупреждение. Шпион проигнорировал мои слова. Выходя из конюшни, предупредил Богдана. «Он должен жить. Как только узнаем от него всю информацию, повесим. Смотри и не перестарайся». Выйди из конюшни, поискал глазами Баска. «Я сильно недооценил противника. У меня под носом есть шпион и, возможно, даже целая сеть. Даже в плаже у меня был Ара, выполнявший роль тайной канцелярии. Погиб Ара нелепо, подставившись во время охоты под удар медвежьей лапы. Баск... «Мы создадим новый отряд, который будет заниматься выявлением врагов среди нас. Это трудная работа, придется никому не доверять, проверять даже и тех людей, в которых ты уверен. Хочу тебя назначить командиром такого отряда. Подбери себе ребят из тех, кому можешь доверить свою жизнь. Можно взять друзей из Макселя?» Баск напряженно ожидал ответа. «Можно, если в них уверен. Ты и твой отряд не будете подчиняться никому, даже Терсу, только мне». «И можешь обрадовать ребят, вы не будете ни в чём нуждаться. А можно назвать отряд «Возвращение»?» Баск даже смутился от своего вопроса. «Мы назовём ваш отряд «Смерш» — шпионам. В моей стране, в другом мире, был такой отряд. Попасть в него мог только самый лучший воин», — лаконично объяснил название аббревиатуры. «Иди и собери свой отряд. У меня есть для вас первое задание. Как соберёшь, приходи сюда вместе с ними». «Хорошо, Макса». Парень, явно довольный новым заданием, поспешил обрадовать друзей. Из конюшни доносились звучные удары и вскрики. Богдан методично готовил Чанка к чистосердечному признанию. Весть о задержании шпиона быстро разнеслась по Берлину, достигнув ушей Терса. «Впервые правитель Берлина говорил со мной без пиетета, даже подвергнув сомнению мои слова насчет Чанка. Терс, иди сюда!» Отведя в сторону от людей, вперил в него тяжелый взгляд. «Еще раз позволишь высказать сомнения в моих действиях при людях?» «Не посмотрю, что ты потомок, Пабло». «Если у тебя есть вопросы или сомнения, озвучь их наедине, но не при людях». «Ты меня понял?» «Прости, Макса». Терс пришел в себя. Передо мной снова стоял парнишка, смотрящий на меня как на Бога. «Не надо на меня так смотреть. Просто запомни, любые сомнения при людях нельзя озвучивать. Этим ты даешь другим сомневаться». «Подрываешь авторитет великого духа». «А теперь пошли». Богдан уже несколько минут машет рукой. Видимо, Чанг решил заговорить. Лицо Чанга сильно изменилось за время моего отсутствия. Сломанная правая рука свисала плетью. Оба глаза заплыли от гематома, оставив узенькие щелочки. Увидев Терса, Чанг предпринял попытку надавить на жалость правителя Берлина, взывая к нему. «Терс, помня мои слова, стоически вынес эти вопли». Убедившись, что его просьбы не возымели эффекта, Чанг сменил тактику, осыпая нас проклятиями, причем Терресу досталось больше всего. «Богдан, ты позвал меня выслушивать проклятия?» Отведя от меня глаза, старший Лутов ткнул носком Сапогаченко. «Ты же хотел говорить!» «Просил позвать великого духа!» «Пообещай, что я умру быстро и без боли!» Выплевывая кровь, обратился ко мне шпион сатанистов. «И я скажу все, что знаю!» Если твоя информация ценная, обещаю. А теперь говори. Поклянись Господом Иисусом, сыном которого мы тебя считаем. Я не верю в Христа, и тем более не являюсь его сыном. Я всего лишь посланник, можно сказать, попаданец, — возразил Чанку, не понимая, зачем ему моя клятва. Моё слово значит больше, чем клятва всей вашей сатанинской шайки, можешь не сомневаться. А теперь говори, или мы уйдём, чтобы не вернуться». «Есть ещё один человек, который отсылает информацию с голубями, но я не знаю, кто он. Он находился здесь задолго до меня, ещё во времена правления его отца». Здоровой рукой Чанг указал на Терса. «Никон хотел, чтобы мы не знали друг о друге, если один из нас попадётся. У меня был ещё помощник, матрос по имени Варин. Он под началом капитана Балта. Иногда я посылал его за руководством или передавал информацию через него. «Вам не спастись, Макса». «Не спастись от Никона! Он всё знает наперёд! Видит! Через годы!» Ченку ронил голову на грудь. «Говори дальше!» Протянув руку, поднял голову за подбородок. Из угла рта Ченка текла тоненькая струйка крови. Шпион открыл глаза, фокусируя на мне взгляд. «Ты обещал мне Макса! Сдержи свое слово! Клянусь Господом нашим Иисусом! Я не знаю больше ничего!» Я поверил Ченку. Трудно врать, находясь за мгновение до смерти. Кивнов дал знак Богдану, чтобы освободил шпиона от страданий. Он выдал Варина, своего приспешника, а второго связного вычислят мои гвардейцы из СМЕРШа. Терс был потрясён коварством врага. Сокрушённо покачивая головой, шёл за мной, задавая вопросы в пустоту. В пустоту? Потому что у меня отсутствовало желание отвечать, мои мысли занимал второй связной. Если он в курсе, что нами раскрыт шпион, то пошлёт голуби в Максель и попробует скрыться. Старса, я отпустил, предупредив, чтобы держал язык за зубами и более внимательно подбирал себе друзей, тщательнее подбирал себе окружение и меньше говорил на любые темы. «Макса! Мы собрались!» Баск просунул голову в дверной проем. Кроме него в отряд ожидаемо вошли Арн, Мерс, Гент и еще пятеро русов из Макселя, в которых Баск был уверен. Собрав их в большой комнате, заменявшей мне зал приемов, кратко рассказал про историю СМЕРШа, проводя параллели с нашим миром. Первой боевой задачей новой структуре вменялся розыск второго связного. Единственной уликой против него были голуби. Содержание голубей само по себе было чем-то выдающимся, когда твоих питомцев соседи рассматривали как еду. Кроме этого поручил своим СМЕРШевцам отслеживать настроения внутри города и окрестностей, собирать сведения про всех новых жителей, приходящих на торговых кораблях. Проверять сбежавших из Макселя с целью примкнуть к нам новых повстанцев против режима сатанистов. Одним словом, отряду Баска предстояло выполнять роль внешней разведки и внутренней контрразведки. Парни просто таяли от моих слов, когда я несколько раз подчеркнул, что вся их работа должна быть строго засекречена. Для всех они — просто подразделение моей охраны. Баск, тихо не привлекая внимания, приведи Варина, он матрос на корабле Балта. Остальные пройдитесь по всему Берлину, найдите человека, кто держит голубей. Пустите слух, что Чанг по поручению Терса направился в Мехик». Баск с парнями отправился выполнять задание. «Я же решил проверить, как идут дела у Мурга, которому поручил изготовление новых оружейных стволов после удачного эксперимента с унитарным патроном». Мою задумку по припаиванию иглы внутри ствола у самого основания Мурк выполнил успешно. Он явился с экспериментальным образцом ружья на второй день после моего возвращения из морского похода. Мой патрон по форме напоминал унитарный, только вместо латунной гильзы была тканевая оболочка, а роль капсуля выполняла игла, протыкающая основание патрона, чтобы порох частично высыпался рядом с кремнем. Опытные выстрелы производили прямо во дворе крепости. Вложив патрон, протолкнул его до упора шомполом. Взведя курок, прицелился в ствол дерева, растущего в 10 метрах. Только бы сработало, была единственная мысль в момент спускания крючка. Выстрел грохнул оглушительно, удивив меня малой отдачей. Это понятно, я не забивал патрон пыжом, чтобы сэкономить время. Первый выстрел был неудачный, из-за волнения промахнулся даже на таком расстоянии, но душа ликовала, система сработала. Зарядив ружьё второй раз, сам увидел, насколько стала быстрее перезарядка. Плотно забил патрон пыжом. Отдача в этот раз была ощутимее, и от дерева отлетели кусочки коры. У меня не было свинца для изготовления пуль. Приходилось делать их из железа, уменьшая ресурс ствола. С того дня прошло много времени, но Мурк, которому велено проследить за изготовлением новых стволов, не появлялся. Работал он с двумя кузнецами. Для этой цели им возведено небольшое помещение, включавшее и кузницу рядом. Уже подходя к мастерской Мурга, услышал крики и ругань. «Что случилось?» Моё появление заставило спешно отступить кузнеца, трясшего Мурга за грудки. «Макса!» — метнулся ко мне мастеровой. «Он не понимает, что при выстреле это разорвет!» Взяв протянутую заготовку ствола, я сразу понял, о чём идет речь. «Ствол идеально круглой формы». Края свёрнутого железного листа были без зазора. Кузнец опытный, но не учёл одного. Края свёрнутого в трубку железа не были спаяны между собой. «Ствол не выдержит выстрела», — согласился с Мургом, возвращая ему заготовку. «Я ему говорю, что надо расплавить железо и залить этот шов, а он считает, что так испортится всё». Мург искоса взглянул на здоровяка кузнеца, стоявшего с недовольным лицом. «Он прав». «Как тебя зовут?» — окликнул кузнеца. Паст! Здоровяк все еще не отошел от гнева. «Паст, ты хороший кузнец, но сейчас Мурк прав. Как расплавите железо и пройдетесь по всему шву, после остывания можно убрать лишнее, отшлифовав ствол, и будет выглядеть так же красиво, как и сейчас». Про шлифовку оба не думали, я и сам это видел на примере немецких ружей, идея была не моя. Кроме этого, немцы делали два кольцеобразных железных хомута, дополнительно усиливая ствол. Около часа мы привели в мастерской, наблюдая, как тонкая струйка расплавленного металла льется по шву ствола, портя красоту идеальной трубки. По лицу Паста можно было понять, что он это предвидел и считает, его работу испортили. Сунув ствол в воду для охлаждения, Мурк подошел к ручному точилу. Паст демонстративно отвернулся в сторону, не желая принимать участие в издевательстве над своим детищем. Богдан, заинтересованный в эксперименте, крутил точило, пока Мург осторожно стачивал излишек металла с поверхности ствола. «Получилось неплохо». Это признал даже паст, удивлённо взглянув на Мурга. «Надо найти точильный камень с меньшей зернистостью. Тогда можно будет отшлифовать так, что никто даже не поймёт», — подвёл ей и то к работе. «Как собираешься усиливать ствол железными хомутами?» Мург с пастом снова стали спорить, но мне в голову пришла удачная идея. «Паст!» «Заранее сделайте железное кольцо, нагрейте его до красного цвета и надевайте на ствол. Когда кольцо остынет, оно намертво его обхватит». Мурк и Паст не сразу догадались, о чём речь. Когда поняли, долго сомневались, что при охлаждении сталь сжимается. «Невежды! Сразу видно, что физику прогуливали!» — скаламбурил я, обращаясь к парням. «Давай, Паст, быстро сделай кольцо. Покажу, как это происходит». Прошло ещё около часа, прежде чем эксперимент с железным хомутом завершился. Почёсывая кудлатую голову, Паст пытался понять, как кольцо, которое болталось на стволе, оказалось припаянным намертво. Поручив ускорить работу над созданием стволов, покинул мастерскую. Надлежало вернуться в резиденцию, чтобы узнать о проделанной баском работе. Матроса Варина не пришлось даже бить. Он сознался во всём, едва и посмотрел ему в глаза. Варин находился на зерге, когда преследовавший нас корабль запылал. Он честно рассказал, что несколько раз передавал оттенка пергамента и привозил ответ обратно. Убивать его было жаль, поручил отправить в Мехик, чтобы под началом шрама тянул воинскую лямку. А вот с поисками второго связного получилось не все. За три дня смершевцы обошли каждую постройку в городе, но голубятню не нашли. Либо ее очень искусно прятали... Либо Чанг перед смертью решил потроллить нас, заставив гоняться за призраком. Баск должен быть второй связной, иначе Чанг просто не подписывался бы. Надо искать. Узнай, может, женщины видели, они же любопытные. Возможно, кто-то покупает отходы после уборки урожая. Просеянную шелуху от пшеницы или ячменя. Сходите на мельницы, проверьте там. Голубей как-то надо кормить, раз их держат в клетках. Любой человек оставляет след». Зачастую этот след виден всем, просто надо его осознать. «Макс, почему ты такой задумчивый?» Ната заметила, что «больше вожу деревянной ложкой в миске, нежели ем». «Понимаешь, где-то в городе есть связной сатанистов, отправляющий в Максель сообщение голубиной почтой». Баск с парнями проверил каждый дом, потратил три дня, но никого не нашёл. Подробно рассказал Нате Проченко про то, что наступление на Макси провалилось из-за того, что он предупредил о наших планах. «Почему ты решил, что Связной именно в городе?» Вопрос наты меня разозлил. «А где ему ещё быть? За городом прохлаждаться?» Не успел высказаться, как замер. «Чёрт побери, а почему ему не быть за городом?» Вокруг Берлина было множество хуторов. Многие были расположены в часе ходьбы. Было три вполне приличные по размерам поселения, что мешает Связному держать голубей в одном из хуторов, не привлекая внимания соседей. Идеальное место, чтобы и не быть на виду, и оставаться в курсе дел в Берлине. Ната, «Ты молодец!» Чмокнув жену в щечку, выскочил из-за стола, бегу, отдавая команды. «Богдан, пусть седлают моего коня! Пошли человека, чтобы Баск прекратил поиски и явился со своим отрядом!» Розыск увенчался успехом на второй день. Голубятня была найдена в поселении Титлан, расположенном в пяти километрах к западу от Берлина. «Но мы опоздали!» «Хозяин голубей был мёртв, причём не по состоянию здоровья!» Рана, нанесённая клинком, прервала жизнь мужчины средних лет во время приёма пищи. Убийца был знаком с убитым. На столе стояла вторая миска с недоеденной чечевичной похлёбкой. Это не было бытовое убийство. Убийца знал, что мы ищем связного. не пуста. Только свежий помёт говорил, что ещё час назад птицы находились в клетках. «Баск, отвезите убитого в город. Надо проверить, с кем он там мог встречаться». Есть еще, по крайней мере, один человек в Берлине, кто рядом с нами, кто видит наши действия. И самая важная задача для СМЕРШа — найти этого человека. С этого дня не появляйся в резиденции. Найдите себе место в городе, где будете жить. Я сам буду с тобой связываться скрытно, пока не найдем человека, убившего Свизнова. Уверен, что он рядом с нами, иначе он не мог знать о поисках». Кто бы ни был этот таинственный убийца, он, скорее всего, наивысший член шпионской сети, окутавший Берлин, резидент. И клянусь, я приложу все силы, чтобы его найти, потому что от него надо избавиться до того, как нанесу удар по сатанистам в Макселе.